Глава двадцатая. Свалка. Я ожидал этого, но не думал, что это произойдет так быстро. И теперь нужно было срочно менять планы. Только вот на что? «Что там с твоей разработкой? Удалось что-то сделать?» — спросил император. «Удалось», — хмуро ответил я. «Только это нам не поможет. Пропускная способность не более десяти человек — это слишком мало». «Это плохо». Голос императора звенел, как сталь. «Разрешите мне отправиться на поле боя, чтобы хоть как-то...» «Ты нужен там, где ты есть», — холодно произнес Алексей Иванович. Я захотел ему сказать, что больше добиться у нас не получится, но не смог. «Занимайтесь дальше разработками. Я собрал самых лучших одаренных, они должны справиться». «Но только не могут», — кисло подумал я. «Знаний много, на что толку, если глобальных пониманий строения конструктов у нас нет нам нужны те кто понимает меня вдруг озарила догадка чертов гарх с его математической моделью просчета всех комбинаций ходов ведь он все предугадал кажется я знаю как решить вопрос воскликнул я вот и отлично обрадовался император нужны какие то ресурсы позвать еще одаренных сколько десять человек двадцать пять пятьдесят достаточно двоих ответил я орлова и дубровского Эти двое понимали кое-что в порталостроении и огненных заклятиях. Их дар базировался на этом, а эти составляющие были именно в том элементе конструкта, который я добыл. Теперь я не сомневался, для чего Гарх сказал помирить их. Именно для этого дела. — Орлова и Дубровского? — с сомнением переспросил император. — Насколько я помню, они очень крупно не ладят друг с другом. — Уже ладят, — улыбнулся я. — Правда? — «Ты их примирил на балу? Ну, Пушкин!» «Есть только одна просьба. Их вдвоем нужно включить в совет». «Вдвоем? Это еще как?» «Можно я потом объясню? Сейчас главное другое». «Хорошо», — согласился император. «Вызывай, кого пожелаешь». «Еще я бы хотел отправиться на передовую», — добавил я. «Пушкин, ты в своем уме?» «Я организую работу, создам конструкт». «Но я хочу лично быть там, когда этот конструкт будут испытывать». Император тяжело вздохнул, спросил. «Ведь бесполезно тебе что-то говорить». «Хорошо, разрешаю, но только под охраной. Дам тебе отряд, который будет тебя охранять». Я хотел отказаться от охраны, вспоминая печальный опыт с ребятами из клана Огненных Василисков, но император настоял. Мы попрощались, и я тут же набрал сначала Орлову, а потом и Дубровскому. По моей просьбе они явились во дворец уже через пятнадцать минут. Первая встреча двух в прошлом заклятых врагов была не самой теплой. Орлов и Дубровский подчеркнуто официально пожали друг другу руки, поинтересовались делами. Было видно, что до настоящего примирения еще далеко, но даже этот прохладный разговор был большим прорывом. «Значит так». Не отвлекаясь на мелочи, перешел я сразу же к делу и рассказал им все про конструкт, про задачу и про наши с группой сомнительные успехи. Орлов и Дубровский слушали молча и как-то отстраненно. Я боялся, что ничего не получится, и по завершении моего разговора они лишь пожмут плечами. Ничего более сделать невозможно. Но едва я замолчал, как Орлов спросил. «Оттоки какого уровня брали?» «Третьего», — ответил один парень из группы. «У третьей валентность положительная» тут же заметил Дубровский. «Она нестабильна». «Господин Дубровский говорит абсолютно правильно», кивнул Орлов. «Нужно брать пятую». Группа недоуменно с сомнением переглянулась. «Вы не доверяете господину Орлову?» — возмутился Дубровский. «Да он порталы строил, когда вы еще под стол ходили. Абсолютно верно, пятую. Живо пробовать!» «О таком я даже мечтать не мог». Два когда-то заклятых врага, готовых перегрызть друг другу глотки, начали уверенно ковыряться в хитросплетениях конструктов, любезно приговаривая. «Будьте так любезны, Михаил Михайлович, подайте основы для блокиратора. Возьмите, пожалуйста, Иван Иванович». Через пару часов выяснилось, что созданной группой конструкт, эти два мастодонта своего дела расширили до системы, способной пропускать до сотни человек. «И это еще не предел», — с гордостью произнес Дубровский. «Спасибо господину Орлову, он помогал». «Ну что вы», — смутился тот. «Заслуга господина Дубровского не менее важна». До «Да какой цифры можно увеличить?» Тут же поинтересовался я. Бояре задумались. «Думаю, до двухсот вполне возможно», — ответил Дубровский. «Триста пятьдесят», — с гордостью сказал Орлов. Это порадовало еще больше. «Что для этого нужно?» «Посидеть еще часов пять». «Тогда начинаем немедленно!» — поторопил я их. «Как скажете, господин Пушкин», — кивнул Дубровский. «Любая совместная работа только нам с господином Орловым будет на пользу». «Верно». «Единственное...» — Дубровский чуть засмущался. «Можно ли в процессе работы выкурить сигару? Сил нет курить охота». «Если только это не отнимет время», — сказал я. «Не отнимет? Я же во время процесса». «Тогда, пожалуйста». Дубровский достал сигару, но Орлов остановил его. «Ну что же вы, Иван Иванович, курите? Вот, возьмите!» И достал из своего кармана огромную темную сигару. «Вот! О, Чернов табак! Отличный вкус у вас, Михаил Михайлович!» Я уже всерьез думал, что к концу этого дела они начнут целоваться. «Поспешим!» — напомнил я им, и все занялись делом. Как и обещал Дубровский, через пять часов, измотанные до невозможности, уставшие, мы положили на стол готовый конструкт. — Готово! — выдохнул Орлов, смахивая солбопот. Группе нужен был отдых. Они поработали на износ, только вот мне отдыхать было некогда. Я взял конструкт и направился прямиком к императору. Его Величество встретил меня лично и выслушал доклад нетерпеливо. — С помощью этого можно пробить защиту этого гада? — спросил он, разглядывая шар. «Да. И пропустить в образовавшуюся дыру до трехсот человек за раз». «Невероятно! Пушкин, ты постарался очень хорошо». «Это не только моя заслуга, но и Дубровского, и Орлова, и ребята с группы. Алексей Иванович, разрешите мне прямо сейчас отправиться на передовую?» «Там идут жаркие бои», — ответил император. «Наши войска сдерживают великанов, но ценой огромной. Я не хочу, чтобы ты пострадал». «Я не могу сидеть здесь». «Ладно». — вздохнул Алексей Иванович. — Было видно, что отпускать он меня явно не хочет. — Отправляйся, но только чтобы бронежилет надел. Не хочу, чтобы ты пострадал. Слишком ты ценный кадр, чтобы такими разбрасываться. — Не беспокойтесь, — улыбнулся я. — Надену. И вообще, у меня есть одна идея, как с этими великанами драться. — Как? — В кадетском корпусе, где я учился, были механические големы и прочие боевые машины. Разрешите взять мне их на время? Император просиял. — Конечно. Один звонок от самого императора, и дело сделано. Переполошили целое министерство, но уже через час десять боевых механических големов были организованы в погрузку на машины. «Уверен, что тоже хочешь отправиться туда?» — спросил император. «Уверен», — кивнул я. «Только я смогу активировать конструкт, чтобы взломать блокировку». «Хорошо. Тебя доставят туда. Только будь осторожен». Я вышел на улицу, где меня должна была ждать машина, и удивился уверив целую толпу людей. Впрочем, многие из них мне были знакомы. — Куда же вы собрались, господин Пушкин? — улыбнувшись, спросил Дубровский. — И без нас, — добавил Орлов. «Что — Что? — только и смог вымолвить я, глядя на толпу. — Под угрозой Российской империи и вы, господин Пушкин, думали, что мы останемся в стороне безучастны, — пояснил Дубровский. — Нет, мы и наши рода тоже поддержат вас. Мы будем плечом к плечу биться за свою страну. Дубровский вышел чуть вперед, торжественно произнес. «Род Дубровских с тобой! Род Орловых с тобой!» В такт ему произнес Орлов. «Клан Огненных Василисков с тобой!» Сказал другой парень, которого я уже видел, когда ездил к Гарху. Видимо, он стал новым главой клана. «Ну и мы тоже с тобой!» Произнесла Катя и Макс. Такая поддержка приободрила меня, но печалила другое. «Сколько вернется обратно?» К месту, где происходил бой, мы подобрались ближе к утру. В штаб уже доложили о том, что прибудет особое подкрепление, и потому нас встречали. Плечистый капитан с квадратным лицом коротко представился. «Саватеев, руковожу операцией по уничтожению врага». «Пушкин», — ответил я, пожимая крепкую руку. «Пришел на помощь вам. Мы привезли големов». «За боевую технику спасибо, но мне доложили, что у вас есть еще кое-что». «Да, кивнул Ке». То, что пробьет блок, за которым прячется враг. Эта новость обрадовала капитана Саватеева, и он произнес: Пройдемте в штаб, там все более подробно обсудим. Штаб представлял собой большую военную палатку, окруженную маскировочной сеткой. Нам предложили чаю, но мы отказались. Не было времени распивать чаи. Саватеев расстелил на столе карту и принялся рассказывать: Обстановка не самая удачная. Враг знал, где разместиться. Деревня Печоры расположена в таком месте, что просто так к ней не подойти. С севера непроходимое болото, с юга плотный лес, на западе частично болото, частично каменистые холмы, и только восток относительно свободен, из него они и прут. — Кто? — спросил Орлов. — Великаны, — ответил Саватеев, глядя на испуганного боярина. — Огромные тупоголовые монстры, хотя насчет тупоголовых я уже сомневаюсь. Твари понимают, что мы можем оказать им сопротивление, и потому с каждым новым своим появлением действуют хитро. То выйдут не там, где мы планируем, то обманки различные пускают. Саватеев от злости сжал кулаки. Помимо естественной преграды есть еще и купол, которым они укрылись. Из-за этого самой деревни не видно. Да и пробраться мы туда не можем. Было уже несколько вылазок из севера и с юга. Отряды натыкались на невидимую преграду, которую разбить не смогли, а эти великаны прут и свободно проходят через этот купол. Одаренные пытались справиться с куполом, но все без толку. «Еще бы!» — хмыкнул Дубровский, но, получив злобный взгляд, Саватеева, затих. «Поэтому пока мы можем только сдерживать их. Появятся великаны, мы стреляем. Но с каждым разом нам дается сдерживать все сложнее». При последней стычке погибло несколько наших человек, а штаб даже пришлось переместить чуть дальше. С такими вводными не думаю, что нам удастся долго их удерживать». «Тем более, что это не одна их база», — подумал я, но вслух сказал другое. «У нас есть конструкт, который может открыть купол. Проход — триста человек, не более». «Нам хватит!» — тут же воскликнул Саватеев. «Мы их...» «Мы не знаем, сколько сейчас всего великанов в деревне». «Верно». Угрюмо согласился капитан. «Поэтому устраивать прямую атаку не самый лучший вариант». «Разведка?» — догадался Саватеев. «Да», — кивнул я. «Проникнем внутрь мобильной группой, выясним все данные. Сколько их там, где средоточие, где все слабые места». «А потом ударим!» — выкрикнул Саватеев и стукнул кулаком по столу. «Верно, ударим». «Тогда прямо сейчас я отправлю в разведку людей». «Я пойду с ними», — сказал я. «Что?» «Такой прыть от меня капитан не ожидал. Только я могу активировать конструкт». «Тогда... тогда я тоже пойду с вами!» — воскликнул Саватеев. чтобы лично отвечать за вашу безопасность». «Видимо, про меня уже передали», — понял я. Император предупредил, чтобы меня стерегли, как зеницу ока. «Вам нельзя!» — попытался вразумить командира Яна, донести самые простые истины военного дела до Саватеева не удалось. Он был настроен решительно. «Меня заменить можно, а вот вас никак», — сказал он. Дубровский и Орлов согласно закивали. «Ладно, нехотя», — согласился я. «Пойдем вместе, но никакого боя. Только разведка». «Выходим прямо сейчас?» «Я не стал спорить. Чем быстрее сделаем дело, тем быстрее сможем разработать план основной атаки. Команду собрали максимально мобильную. С нами пошло еще двое». «Самые лучшие бойцы», — шепнул Саватеев. «И самые зоркие». Я подумал было объяснить капитану про то, что человечество изобрело уже бинокли, да и информацию мы будем записывать на конструкт памяти, чтобы воспроизвести потом все с точностью, но не стал. Отвлекаться на долгую болтовню не хотелось. Мы выдвинулись в путь. Пойти решили через западный участок. Там легче всего было пройти к куполу. Миновали лагерь, небольшими перебежками прошли поле. Деревни видно не было, ее скрывал купол. Просто лес, а за ним сразу же горизонт. Странный вид. Что-то неестественное было в этом. Мы шли оврагом, по дну которого сочился глиняный ручей. Левый склон оврага был завален мусором, золой, ведрами без дна, старыми колясками, пищевыми отходами. «Деревенские используют это место как полигон», — Виновато пояснился Саватеев. «Но через него удобнее всего выйти на задворки поселения». Я согласился с капитаном. Осторожно ступая по скользкому дну оврага, мы миновали основные завалы мусора и вышли на более старую мусорку. Было видно, что ей давно не пользовались. Гнили и всевозможных очистков видно не было. Уже сгнили, а прочие отходы были покрыты толстым слоем глиняной пыли. «А это что?» — спросил я, указывая вперед. «Собачий череп», — ответил капитан. «Видимо, местные мальчонки установили. Балуются». Не похоже было на проделки мальчишек. Я отчетливо чувствовал, что череп, воткнутый в палку и установленный в землю, был не просто забавой. Прослеживалась определенная система во всем этом. Не ритуал в классическом его понимании, но что-то очень близкое. «Надо идти дальше», — в нетерпении напомнил Саватеев, но чутье подсказывало. На это стоит заострить внимание. «Сейчас». Я подошел ближе к черепу, рассмотрел округу, На земле нарисованы едва заметные круги, внутри которых вписаны звезды. На каждой вершине звезды установлены камни. Обычная галька, неровная, пыльная. Даже можно было при желании стертые руны, значение которых я не знал. Очень странно. Что это? Явно какой-то ритуал, только вот для чего? Для чего он нужен? Кто-то из местных лекарей обезопасил деревню от распространения болезней и миазмов от свалки? Или что-то большее? Смотрите! Это подал голос один из наших сопровождающих, и тут же лязгнул автомат. Мы напряглись. Саватеев тоже схватил оружие, готовый немедленно пустить долгую очередь в противника, но это был не противник. В долине на пригорке находилась девочка лет десяти, в бежевом платье и двумя косичками на голове. Она стояла недвижима, глядя на нас смело, даже дерзко. Поношенное платье трепал ветер. Выбившиеся из кос пряди рыжих волос прилипли к взмокшему лбу. Ничего необычного в этой девочке не было, и мы бы не обратили на нее особого внимания, если бы не одна деталь. Девочка держала в руках огромный кованный меч, от которого исходил черный поток мощнейшей силы.